Люди, которых мы потеряли, они не возвращаются никогда. Умение сохранить человека, сохранить, несмотря ни на что, может быть величайшее из человеческих искусств. А годы не остановишь. Пете сына уже десять. Раз в неделю он едет один через весь город, к бабушке, на урок французского. Папа умер. Наталья Николаевна живет вдвоем с сыном, моим первым мужем. Два раза в месяц, не реже, она бывает у нас. Анатолий уже ничему не удивляется. Он любит ее, как я. Но самое поразительное, что на нее похож Петя. Он никогда не читает «Лежа», Не любит ходить к врачам, он хочет стать истинно воспитанным человеком, а я думаю о том, что лет через десять он, возможно, введет в мой дом чужую девочку. И я должна буду передать ей, когда она родит ребенка, семейную реликвию. Сумею ли я с этой реликвией передать то, чему научила меня Наталья Николаевна? Или это уйдет с ней, из нашей семьи, навсегда, навеки? Наталья Николаевна. Она худощава, изящна, и в облике ее не чувствуется старости. Лицо и сейчас, когда ей под 80, кажется точеным, улыбается нечасто, почти не жестикулирует. В юности помню роман Чернышевского «Что делать?» поразил меня тем, что ситуации, казалось бы, неразрешимые в личной жизни героев, разрешаются на высочайшем уровне человечности. Герои поднимаются над древностью, завистью, чувством собственничества, желанием оплатить обидой за обиду. А ведь романист ничего не выдумал. Люди его поколения, шестидесятники, отличались всем этим в самой жизни. Они внесли в человеческие отношения то духовное благородство, которое восприняли последующие поколения. И это никуда не ушло. Это осталось с нами навсегда и живет сегодня». Вокруг нас — россыпи человечности, которые мы часто по не замечаем. Я не люблю, когда добротой называют обыкновенную порядочность. О доброте говорят часто, а порядочности — редко. А это и точнее, и скромнее. Я лишь недавно подумала, что Порядочность этимологически образована от порядка. Порядочность — это порядок во всем. И в первую очередь в отношениях с людьми. По-настоящему добра не я, а Оля. Она добра, потому что безрассудна. Доброта немыслима без капли безрассудства. А во мне безрассудства не было и нет. Моими действиями руководит не сердце, а ум. Я хотела, чтобы вокруг меня людям было хорошо. Потому что тогда хорошо и мне. Разве легко жить, когда воздух вокруг тебя насыщен несчастьями? Иногда я кажусь себе даже человеком чересчур холодным. Те, кто живет не сердцем, а одним лишь умом, редко одерживают в жизни победу, особенно женщины, хотя, возможно, до последней минуты неизвестно, победили мы или потерпели поражение. Я не обольщаюсь в отношении себя, но в моей жизни Ольга, Петя и мой сын И иногда мне кажется, что я избежала поражения.